Легенды, мифы и фэнтези. Миф — праздник фей вселенной. Феи вселенной. Грей вместе с тетей прибыли на праздник фей. Прозвенел звонок. «Еще не хватало мне опоздать», — рассердилась она. Вбежав почти последней, стала искать тетю. Не найдя ее, пробралась к девочкам, будущим феям. Праздник фей Вселенной начался с блестящего парада шествия фей под марш без настрастей. Этот марш, исполняемый заслуженными феями-музыкантами, звучал один раз в году при посвящении девушек феи. За дирижурским пультом стояла автор и композитор этого марша, самая известная фея Вселенной, фея с Красной планеты, фея Эви. После окончания шествия вся публика прошла в большую залу, расселась на свои места в соответствии с рангом. Девушки начинают обучаться ремеслу фей, учась в школе, как обычный ребенок. По достижении семнадцати лет девушка, окончив школу мастерства, посвящается фею нижней ступени с присвоением звания коза. Каждая претендентка обучалась в своем знаке козы. Существуют три знака козы. Фея, творившая только добро, называлась мильной. Носила изображение козы с открытыми рогами. Фея, творившая зло, таких фей было немного, называлась ключи. Носила изображение козы с загнутыми рогами. Фея, творившая как зло, так и добро, таких фей было большинство, носили изображение козы с закрученными рогами и назывались весы. Отбор девочек-феи начинался задолго до праздника, сразу после сдачи экзаменов. Авторитетный совет старейших фей голосовал за каждую претендентку на высокое звание феи. В зависимости от мастерства и срока служения на поприще феи, Они продвигались по карьерной лестнице на более высокую ступень. Существовала строгая субординация перехода с низшей ступени на более высокую ступень. За этим следил наблюдательный совет фей, дававший рекомендации на занятие освободившегося места в более высоких ступенях. Девочки-феи должны показать свое мастерство в добрых и злых делах, в наказании зла. Они пребывали на праздник нарядно одетые, в туниках-платьях, обязательно с длинными волосами, распущенными по плечам или собранными в сетку. Ноги следовало обуть в высокие сапоги из мягкой кожи, зашнурованные тонким шнурком, который заканчивался колокольчиком с язычком не толще иглы. Во время шествия юных фей колокольчики тихонько и мелодично позвякивали. Носить украшения и заколки в волосах в эти дни феям запрещалось. Зато туники платья молодых фей должны были отделаны узорами из золотых и серебряных нитей. Знаки отличия фей-долгожительниц и бессмертных фей должны содержать изображение планеты и галактики, с которой они прибыли. Если на планете было несколько фей, то они еще имели знак местности. В отделку туники каждая молодая фея должна вложить все свои умение и мастерство, показать свой талант, она должна придумать наряд, но не могла шить его сама. Туника и сапожки одевались только один раз в жизни, на посвящение. Молодую фею обязательно сопровождала мудрая взрослая фея. Наконец феи расселись и стали ожидать главную фею вселенной Проклу. Главная фея Вселенной Главная фея Вселенной Прокла получила титул феи вместе с бессмертием от феи добра с красной планеты, Дары, носящий знак добра, коза Мельна. Она была последняя в роду и не оставила потомства. Несмотря на то, что Прокла была главной феей Вселенной, она не могла передать потомкам свое бессмертие и крылья, так как она не была из рода потомственных фей. С передачей высокого титула «Фея Вселенной» связана самая трагическая история-легенда, которая случалась с феями за все время их существования. Феи хорошо знали эту историю, которая произошла с Проклой, и очень ценили ее за самоотверженный труд, который она выполняла. Легенда о племени Гома. Суть истории такова. Давным-давно в предгорье самого глубокого ущелья в плодородной части Красной планеты жили красивые и статные люди из племени Гома. Особой красотой отличались женщины этого племени. У них была нежно-розовая кожа, карие глаза и белокурые волосы. Племя было очень мирным и трудолюбивым. В каждой семье было много детей. Поэтому в племени особо ценились женщины. Руководил племенем вождь, у которого была одна взрослая дочь, рано оставшаяся без матери. Девушка была необыкновенно добра к людям, к тому же очень красива. Вскоре вождь решил расширить владение племени и ознакомиться с местностью, лежащей за горами. Будучи большим знатоком природы и хорошим географом, Он не знал, какое пространство занимают неприступные и непроходимые горы, есть ли за ним равнины. Он собрал самых смелых и выносливых людей племени. В экспедиции было несколько женщин, в том числе и его дочь Прокла. Дочь часто помогала отцу в его исследованиях и работах, хорошо ориентировалась на местности, ей не было равных в скалолазанье. Пройдя первую цепь гор, Они поднимались на самую высокую гору — Ведьмин зуб. Как вдруг поднялся сильный ветер. Ливень преградил им путь. Укрывшись в небольшой пещере, они решили осмотреть ее. На стенах пещеры были какие-то знаки и стрелы. Двигаясь по направлению стрел, они прошли гору насквозь, удивившись такому открытию. Экспедиция решила поискать подобные проходы в других горах, но не нашли, а вышли к лестнице, которая вела на самую вершину горы. Ступени привели их на плата, примыкавшая к другой горе, которая была словно отполирована. Как только последний член экспедиции из племени вошел на плата, перед ними открылся вход в гору. Племя, не думая ни о чем плохом, поскольку было мирным племенем, вошло в большую красивую залу, на стенах которой были выложены картины из мозаики, изображающие людей и животных. В другой зале они увидели начертания разных планет и светил. Светил было три, а планет, крутящихся вокруг каждого светила, множество. Каждая планета имела свой знак, координаты расположения относительно светила и планет, Некоторые планеты были безымянные. В центре зала стоял невысокий каменный столб, на котором было написано изречение. На нем стоял сосуд, в котором плавал прозрачный камень семигранной формы. Камень вращался в сосуде, подставляя к горлышку то одну, то другую грань. Прокла, как статуя, остановилась около сосуда. Камень манил ее. — Я же знаю, что красть и брать чужое очень скверно. Буду трижды наказана за это. Отцом, людьми и богом, — твердила девушка. Но какая-то магическая сила тянула ее к камню и шептала. — Ты должна владеть этим сокровищем. Возьми его, возьми. Оставшись одна, Прокла Сунула руку в сосуд, но камень выскользнул из руки. Раздался сильный грохот. Она опять попыталась взять камень, грохот повторился. Недолго думая, Прокла схватила сосуд, но он оказался очень тяжелым, выскользнул из рук и разбился на мелкие куски. Камень оказался на полу. Схватив камень, нарушительница спокойствия залы бросила его в сумку и поспешила вслед за соплеменниками. Она почувствовала, какой тяжелой стала ее сумка, но не придала этому значения. Поразмыслив, похитительница решила, что, взяв камень, поступила правильно. Раскаяние в содеянном поступке быстро уходило прочь, а ее начинала охватывать злость и вражда ко всему окружающему миру. Экспедиция вошла в полутемную залу, где на троне восседала фигура огромного мужчины, высеченная из черного камня. Глаза фигуры красного цвета были словно живые, они бегали от лица к лицу пришельцев, из ноздрей фигуры вылетали струи то ли пара, то ли газа. Люди хотели пройти мимо этой странной статуи, Но она передвинулась и собой закрыла выход. Почти одновременно вход в пещеру закрыла стена. Люди оказались в западне. Все в испуге замерли. Статуя, оглядев притихших людей, протрубила. — Как вы могли нарушить закон гостеприимства и покой этих пещер? — Мы не нарушали гостеприимство и покой ваших владений, — ответил вождь племени. — Мы, мирные исследователи из племени Гома, не сделали ничего плохого. Мы хотели изучить эти владения и были бы благодарны, если нам кто-нибудь смог объяснить значение изображений на стенах помещений. Выслушав ответ пришельцев, фигура начала резко вращать глазами, выбрасывая из ноздрей клубы газа. Стало трудно дышать. Статуя протрубила снова. «Я — Великий Грумо. Эта пещера — хранилище зла и добра Вселенной. Взамен на зло я выдаю добро, которое вычисляю по особой формуле. Если камень не будет собирать зло, то вся Вселенная задохнется от него». Но сила камня проявляется только тогда, когда он находится в волшебном сосуде, куда я отправляю собранное зло. Только услышав слова хранителя зла и добра, прокла поняла, какую ошибку она совершила, расколов сосуд, ведь теперь во всей вселенной добро не сможет уравновесить зло. "Тот-то -то из вас взял камень", вскричал громо — Мои люди не брали камня, — возмутился вождь, — хранитель продолжал. — Я, сраженный красотой твоей дочери, открыл двери пещеры, но вы поступили скверно. Один из вас разбил сосуд и взял заколдованный камень. — Никто из нас не посмел бы взять камень, — упорствовал вождь. Великий Грумо указал на Проклу. — Прокла, подойди ко мне, — велел отец. — Покажи свою сумку. Пусть Великий Грумо убедится в твоей невиновности. Дочь не шевелилась. Отец понял, кто взял камень. Опустив голову, сам подошел к Прокле. Взяв сумку у дочери, он достал из нее камень. «Зачем ты это сделала, дочь? Ведь ты прочла изречение, которое было написано на столбе. Я напомню тебе. Не соблазняйся блеском и сиянием моим. Я очень тяжел, ибо во мне собрано все зло вселенной. Пройди мимо, не прикасаясь ко мне. Зло не коснется тебя». Прокла молчала она не видела изречения на столбе она смотрела на камень великий грумо повернувшись к прокли вынес вердикт только ты можешь склеить сосуд разбитый тобой и положить камень в него до этого камень будет лежать в маленьком сосуде, который не сможет вместить все зло вселенной соответственно в это время Будет отпускаться очень мало добра, и зло восторжествует над добром. Ты останешься здесь до тех пор, пока не исправишь свою ошибку. Чем быстрее склеишь сосуд, тем меньше вреда ты принесешь людям Вселенной. Остальные люди, уходите! Грумо повел глазами и, обращаясь к вождю племени, произнес. Я знаю, ты хороший, уважаемый вождь, но ты плохо воспитал свою дочь, коль она посигнула на чужое. Вы просили рассказать, что написано на наших стенах. Так вот, одна надпись учит нас. Не возьми чужого ни крупинки, ибо в жизни потеряешь больше, и неважно, когда — в начале, в середине или в конце жизненного пути. Теперь ты, твоя дочь, твои соплеменники знают о величии и назначении этого камня. Пока не будет склеен сосуд, твоя дочь будет охранять драгоценность день и ночь, станет рабой этого камня. Отец понял, что великий Грумо, плененный красотой дочери, никогда не отпустит ее от себя. Это был приговор. Прощайте. Прокла обнялась с отцом. Отец был глубоко опечален. Он только повторял «Прокла! Прокла!». Великий грумой сделал знак, перед людьми открылся выход. Прокла покорилась, подошла к полке, взяла маленький сосуд с нее, опустилась на колени и стала собирать осколки. Они были настолько малы, что она ужаснулась от мысли. Ей никогда не собрать их. Но тут же, отогнав эту мысль, Прокла с новым упорством принялась собирать осколки в ладонь. Она собирала их достаточно долго. От усталости дрожали руки, слезились глаза, болела спина. Но количество осколков не уменьшалось. Наконец она поняла, что не сможет собрать все осколки, так как их количество не уменьшается. Их становится все больше и больше. Они делились. Девушка села и горько заплакала. Вдруг она почувствовала, что по ноге кто-то ползет. Подняв голову, она увидела маленького зверька, похожего на ящерицу. Зверек встал на задние лапки и прошептал. — Тебе никогда не собрать этих осколков. Великий Грумо заколдовал их. Он не хочет, чтобы ты вышла отсюда. Брось на сегодня работу. Давай подкрепимся. Потом мы подскажем тебе, как поступить, — сказала ящерка и указала на большую корзину, стоявшую в углу. — Мы будем с тобой, пока великий Грумо отдыхает. В миг вбежали три ящерицы. Зверушки, усевшись вокруг корзины, превратились в девушек. Они принялись за еду. «Ты очень красивая девушка, великий Грумо решил заманить тебя к себе», — закон этой горы гласит. «Ни одна живая душа не должна переступить порог пещеры, видеть внутреннее убранство, надписи, картины, карты и, самого главного, камня зла». Грумо постоянно нарушает этот закон. Вот и сейчас он решил оставить тебя у себя, внушил тебе, что ты должна владеть камнем, заставил тебя взять камень. Проклов вспомнила, как чей-то голос все время твердил ей «Возьми, камень создан для тебя, возьми же его». Мы точно так же оказались здесь. Мы не смогли собрать осколки сосуда. Он тогда предложил свою помощь в обмен на то, чтобы мы остались в пещере навсегда. «Мы не согласились. Он превратил нас в ящериц. Ты должна склеить сосуд и спасти нас, ибо мы снова будем людьми, если кому-нибудь удастся склеить сосуд и положить в него камень. Мы подскажем тебе, как это сделать. Ты должна выбрать самый большой сосуд на полке, ставить в него такой сосуд меньше, чтобы он вошел в большой сосуд» и осталось место между ними. Туда ты должна собирать осколки. Но помни, в это время ты не должна говорить. Запомнила? Вот тебе клей. Самая маленькая девушка протянула ей пузырек. Прокла послушала их совета и с раннего утра принялась за работу. Она сделала все так, как подсказали ей ящерицы, Она долго не могла отыскать большой сосуд, на вид все сосуды были одного размера. Наконец нашелся сосуд, который был больше остальных емкостей. Она вставила в него сосуд меньше и начала собирать осколки в образовавшиеся между стенками пространства. Но к ее огорчению, как только она касалась их, осколки продолжали делиться. Она не закрыла дно большого сосуда. Подумав, Прокла догадалась, в чем дело. Высыпав собранные осколки на пол, она вытащила маленький сосуд и начала покрывать дно. Когда дно было закрыто, девушка вставила сосуд поменьше в большой сосуд и начала работу снова. Осколки перестали делиться. Вскоре все пространство между стенками сосудов было заполнено. Прокла взяла клей, залила осколки клеем, склеившись, Они превратились в сосуд. Осторожно достав маленький сосуд, она без труда достала и нужный сосуд. Взяв его с большой осторожностью, она поспешила к столбу. Но, не дойдя до столба, споткнулась на ровном месте, выронив свою драгоценную ношу. На полу снова лежали осколки. Каждый раз, когда девушка подходила к столбу, сосуд выскальзывал из ее рук и разбивался. В последний раз, когда очередная попытка закончилась неудачей, отчаявшись, пленница решила бросить сосуд в пропасть, думая, что этим поступком она избавит вселенную от зла, которое накопил камень. Прокла подошла к камню и прошептала: Сколько ж в тебе зла! Мне никогда не положить тебя в большой сосуд! Зло как будто чувствует, что его хотят похоронить, и все время мне мешает. Ее глаза вспыхнули яростным огнем. «Я разобью тебя, камень!» — воскликнула она. Подбежав к столбу, схватила сосуд, выхватила из него камень и бросилась с ними к выходу. Стена не успела сомкнуться, как пленница подбежала к краю пропасти и с силой бросила камень. Но пленница просчиталась. Сила камня была столь велика, что камень увлек девушку за собой. Она стремительно полетела вниз. Фея Бессмертия Дара, видя это падение, бросилась на помощь девушке. Упав в озеро, камень, разлетевшись на мелкие осколки, будто взорвал его. Мощный столб воды устремился вверх. Девушка оказалась на вершине водяного столба. Тут ее подхватила фея. Дара заменила Прокле мать и подарила ей свое бессмертие, а вместе с ними и крылья. С момента падения камня все скалы начали покрываться тонкой пленкой, уничтожая все живое с острыми выступами, как острые зубы хищника, ощетинившиеся на врага, они стали оберегать это озеро, наводя ужас на все живое вокруг. Вскоре все племя Гома соплеменников Проклы погибло. Прокла поклялась, что всю жизнь будет бороться со злом. Каждый день она выходит на утес над озером и следит, чтобы дымка была плотной, чтобы меньше зла уходило во вселенную. Прокле была передана власть над хранителем зла и добра. Теперь она раз в году приходит в пещеру Грумо, проверяет, сколько добра роздано во вселенную, сколько собрано зла в сосуд тыкву, которым Прокла заменила стеклянный сосуд, Говорят, что Прокла сама проверяет книгу учета добра и зла, меняет сосуд тыкву, перекладывает в него камень зла. Грумо, чтобы задобрить фею, ждет ее с подарками и корзинами, полными овощей и фруктов. В этот день краснопланетяне празднуют День тыквы, посвященный сбору урожая. В этот день Прокла забирает сосуд и кидает его в озеро. Говорят, что именно в этот день Прокло выходит на борьбу со злом, которое вырывается со дна озера, но одолеть его в одиночку не может. Тогда Прокло призывает на помощь воинов со всех планет, и они проливают свою кровь в неравной борьбе со злом. В это время наступает сезон полохов. Недаром полохи называют «кровью воинов», Ведь они такие же горячие, как пролитая кровь воинов. Со временем со стороны озера горы отшлифовались настолько, что по ним не может проползти даже змея. Эту часть красной планеты стали называть проклятым полем, а ущелье и озеро тоже проклятыми. К этой части планеты почти нет подступов, никто не может войти сюда. Люди говорят, что это прокло охраняет свои владения. До сих пор прозрачный ядовитый газ поднимается с одного озера, отравляя все вокруг. Он распространяется далеко по красной планете, вплоть до цепи гор, делящей планету на две части. Иногда окрашенный в розово-красный цвет газ хорошо виден. Люди говорят, что это зло вырывается наружу, проникает во Вселенную и витает между планетами. Там, где его количество велико, оно выпадает в виде ливней и бурь, ураганов и смерчей, а на Красной планете – в виде полохов. Осколки от сосудов, в котором лежал камень, разлетелись по всей Вселенной. Одна часть врезалась в горы, их называют хрустальными слезами проклы, другая их часть вошла глубоко в недра, их стали называть осколками зла, алмазами. Феи очень хорошо знали историю, которая произошла с Проклой. Они ценили и уважали ее за тот самоотверженный труд, который она выполняет во Вселенной. Ее приемная мать, Федара была последняя в роду, поэтому она не могла передать главной феи Вселенной право наследования бессмертия и крыльев потомкам. Посвящение После парада фей Прокла переоделась. Теперь она была в платье пурпурного цвета с гербами красной планеты и вселенной, с зеленым шлейфом, который несли семь фей. Волосы ее были столь длинны, что их поместили в сетку. Сегодня она была особенно хороша. Сохранив былую красоту, несмотря на то, что была уже не молода, она гордо проследовала к своим почетным местам. Все феи приветствовали ее, стоя, низко опустив головы. Заняв свое место, она подняла жезл, заиграла музыка, хор исполнял гимн Вселенной. Вселенная – мы твои дети. Посвящение началось. Многие феи получали повышение по службе. Существовало три ранга. Низший ранг – рядовая фея, фея-долгожительница и фея -долгожительница бессмертие. И три категории фей в каждом ранге. Первыми посвящались молодые девушки-феи, которым присваивался ранг «рядовая фея». Девочки выходили, демонстрировали свое мастерство, и тут Прокла обратила внимание на одну из фей. Она совсем не походила на молодых представительниц фей, в ней была какая-то особая простота и доброта. Волосы ее были тщательно заплетены в косы, которые были распущены на концах. На белой тунике не было знака козы, на ногах были простые сандалии. Но держалась девочка с большим достоинством. Прокла уже подняла свой жезл и хотела сурово наказать молодую фею за нарушение всех правил поведения на торжествах. Но та вдруг подбежала к Прокле, схватила ее за руку и быстро начала говорить. — Главная фея, я знаю, что обращаюсь не по рангу, но прошу тебя, выслушай меня здесь и сейчас. Я не могу вернуться на свою планету, не поговорив с тобой. Что-то было трогательное и волнующее в поведении девочки. Прокла склонила голову, готовая выслушать просьбу девочки. — Позволь мне уйти с тобой, быть рядом с тобой. Я хочу со временем заменить тебя и продолжить бороться со злом. Я очень много страдала и знаю, что это такое. Когда я познаю все твои тайны и выучусь твоему ремеслу и смогу выполнять твою миссию, ты сможешь, наконец, отдохнуть и делать только добрые дела для жителей Вселенной. Девочка склонилась в поклоне так низко, что ее косы коснулись ног феи. Прокла молчала. Заметив страх в глазах девочки, фея почему-то стала жаль ее. Сердце Прокла сжалось от нежности к этой девочке, она вздохнула и подумала. Хоть одна живая душа вспомнила о том, что моя ноша слишком тяжела для меня одной. Готова разделить ее со мной, да и мое одиночество не самый хороший спутник. Возможно, я нашла себе дочь, которая полюбит меня как родную мать. Я многому могу научить ее, как когда-то феедара научила меня. Она была очень хорошей учительницей. Прокла погладила девочку по голове и спросила. Тебя не пугают трудности, через которые ты должна пройти. Ты будешь долго-долго учиться. В борьбе с полохами ты не сможешь ни есть, ни спать. Ты подолгу будешь оставаться одна безо всякого общения и внимания. Глаза девочки заблестели. — Я готова разделить с тобой все тяготы, фея Прокла, — ответила молодая фея и, поклонившись, проследовала за своими соотечественницами. Экзамены закончились. Прокла задумалась. Она почти не слышала, как прошло посвящение в ранге фей-долгожительниц и фей-бессмертия. Число этих двух рангов ограничивалось семью-десятью-семью. Любая фея из этих рангов могла отказаться от своего долголетия или от бессмертия в пользу феи своего рода. А в случае, если у нее никого не было в роду, то в пользу любой потомственной феи своего знака козы. Но такая фея – Получившая долголетие или бессмертие ни своего рода, не могла передать его по наследству. Прокла не слышала споров и выступлений оппонентов, которые ей доставляли особое удовольствие в этом процессе. Она любила выслушивать речи как фей защитников, так и фей противников. Мысленно она пробежала по своей жизни и подумала, что она очень-очень устала». Хотя до этого момента никогда не задумывалась над этим, а просто делала свое дело. Она посмотрела в зал. Переодевшись в одинаковые туники без знаков планет, все семьдесят семь фей заняли места по ранкам. Феи-долгожительницы блистали золотом. В туниках зеленого цвета, украшенных изумрудами и бриллиантами, с распущенными волосами, с кусочками золота и меди, которые венчали короны со знаком покровителя фей, они, распустив крылья, покрытые перьями птицы жарос желтой планеты, образовали круг, ожидая фей высшего ранга. Бессмертные феи были одеты в роскошные туники синего цвета, украшенные бриллиантами, платиной и серебром, Волосы были вплетены жемчужные нити, на голове надеты короны с большим знаком покровителя фей, выполненные из платины. Их крылья, отделанные белым золотом с маленькими колечками по краям, были покрыты голубовато-серыми перьями птицы-коро с жемчужной планеты. Вместе с феями-долгожительницами они плотным кольцом, распластав крылья, взяли под свое покровительство рядовых фей. Рядовые феи были одеты просто и элегантно. Они были в платьях цвета карминной розы, как будто бы луч солнца коснулся ее лепестков, и она красилась в нежно-палевый цвет. У фей этого ранга не было своих крыльев. Они пребывали на посвящение на крыльях, дающих право на один перелет. Такие крылья были в каждом роду фей. Началась церемония вручения знаков козы и крыльев. Это была особенно торжественная церемония. Вновь возобновилась церемония шествия. Впереди шла самая старая и мудрая фея Эйве. За ней несли на специальных носилках, украшенных цветами и фруктами, знаки козы. Далее следовали музыканты, за ним глашатые, далее распорядитель, вручавший знаки. Церемония вручения началась. Молодые девушки получили знак признания их феями планеты, треугольную звезду цвета их планеты со знаком козы. Все феи на этот раз получили знак козы добра, мельны. По обычаю они станцевали танец под музыку композитора Эви «Преклонение перед мудростью». А потом получили крылья, покрытые белоснежными перьями птицы-лебедь с планеты Земля крылья, дающие право свободных перелетов только по своей планете. Сразу после церемонии посвящения юные феи улетят на планету грез, где их ждут юноши. Если фея найдет себе мужа, они проведут ночь вместе, а под утро улетят парой на планету юноши. Та фея, которая не найдет себе пару, вернется на родную планету одна. Следующими феями были долгожительницы. Они получали знак долголетия, пятигранную звезду с пальмовой ветвью. Ветвь была принесена с планеты Земля и одобрена высшим советом фей. Своими резными листьями она показывала долголетие на всех планетах. Все феи-долгожительницы получали крылья, дающие им право летать на все планеты Вселенной, но только с целевыми визитами, как то — Праздники, собрания фей, аудиенции главной феи – экстренные случаи. Феи-долгожительницы станцевали свой танец добра. Движения танца были медленные, уравновешенные, можно сказать, духовные, которые переплетались с тревожными всплесками музыки. Танец показывал, как добро соседствует со злом. Последние аккорды музыки символизировали полет стрел добра из мрака зла. Феи-долгожительницы «Зла» были так хороши в танце, что притягивали к себе взоры всех собравшихся фей своей легкостью и темпераментом. Танцуя, они как бы говорили «Мы ничуть не тревожимся, что мы феи зла, мы уверены, что зло порождает добро, а добро порождает зло». Нашим девизом служат слова «Не делай добра, не получишь зла». Завершение танца было особенно зрелищным, демонически бурным и вместе с тем осторожным. Закончился танец вращениями, символизирующими омуты, в которых собирается зло. Затем станцевали феи бессмертия, их было семь. Все они были уже не молоды, но очень грациозны и темпераментны. Они были в не менее роскошных серых туниках, украшенных разными камнями и драгоценными металлами. Крылья их сверкали белизной первого паруса, выходившего в море после долгих холодов, а танец походил на бушующее море с тонущим кораблем. Бушующие силы зла уводили корабль под воду, но силы добра выталкивали его на поверхность. Мелодия то затихала и почти замирала, то взлетала сильными звуками и, оттолкнувшись от сводов пещеры, обрушивалась сверху лавиной, рассыпаясь бархатным звучанием. Заканчивался танец поднятием одного крыла на синем и сером фоне туник-фей. Море затихало, корабль плыл дальше мелодичным звучанием бархатных звуков добра, победившего зло. Новые феи бессмертия, их было двое, получили крылья бессмертия и знак, шестигранную звезду с ветвью горового дерева, которое было принесено с Красной планеты. Теперь они могли летать не только на планеты Вселенной, но и в другие галактики. Официальная церемония закончилась. Начался бал. Все феи оделись в одежды своих планет. Феи танцевали, пели, играли в игры, но в основном они собирались в кружки и делились новостями или слушали других фей. Веселье было в самом разгаре, когда появилась фея с красной планеты Эйви. О ней ходили тысячи легенд и сплетен, но все ее боялись и уважали. Она была прекрасной предсказательницей и могла с точностью до мелочей предсказать судьбу, а также события на любой планете, где она бывала. Ходили слухи, что она когда-то была влюблена в астронавта-инопланетянина, но оставила его ради крыльев бессмертия. Она прилетела сюда с племянницей Грей, хотя в соответствии с правилами посвящения молодую фею должны были сопровождать мама или бабушка. Прокла оставила фей, с которыми беседовала, и проследовала к фее Эйве. Она склонила голову перед старой феей и поцеловала руку. Эйви погладила Прокло по голове и спросила, «Ты верно очень устала, раз взяла себе ученицу? Хочешь услышать мое мнение?» Прокла покачала головой в знак отрицания. Она сама все уже знала наперед. Эйви подозвала к себе девочку-фею с планеты Земля. Когда девочка подошла, Фея Эйви заглянула ей в глаза. Сначала молодая фея вся сжалась, но потом, так же, как Прокла, преклонила колено и поцеловала старой феи руку. — Тебе не обязательно так делать. Скорее прошелестело, чем проговорила Эви. Ты еще молода для таких жестов и почитаний. Приветствовать меня надо стоя. Затем Эйве что-то шепнула Прокли, передала маленький ларчик, в котором обычно хранят снадобье, сообщив, что она ждет Проклу на чай, вскоре удалилась. — Эйви одобрила твой выбор. У тебя все получится, если ты будешь терпелива и прилежна. После бала ты отправишься на планету грез, и если ты найдешь себе пару, ты должна улететь с избранником. Так приказала старшая фея. Я не буду на тебя сердиться, ибо продолжение рода важнее всего в жизни. Прокла тяжело вздохнула и пошла искать своих подруг. В ее глазах светилась печаль. Встреча Грей с главной феей вселенной Прокла шла, задумавшись, как вдруг почувствовала удар. Прямо на нее налетела девочка, которая куда-то неслась, В другой раз Проклаба огорчилась и наказала девочку за недостойное поведение. Уважающая себя фея никогда не спешит, тем более не бегает в такой день. Проказница подняла свое смущенное лицо и уже хотела что-то сказать, но попятилась. Она поняла, что с ее стороны было недопустимой вольностью налететь на главную фею вселенной. От удивления девочка раскрыла рот и всмотрела на фею широко открытыми глазами, отчего стала походить на фарфоровую куклу. Прокла рассмеялась и взяла девочку, показавшуюся ей знакомой, за руку. — Представься, пожалуйста, — попросила Прокла. — Я Грей, фея с планеты Нептия. Моя мама и фея Эйви — сестры. А, вот откуда мне показалось знакомым твое лицо. Ты племянница феи Эйви? — Я племянница феи Эви! — гречинно, без усмешки, поцеловала руку Прокля и озорно, взглянув ей в глаза, проговорила. — Я завидую вашей избраннице! Почему такая хорошая мысль не пришла мне в голову? — Потому что ты еще не повзрослела, и все шалишь, — рассмеялась Прокла. — Вот когда повзрослеешь, тогда и к тебе придут здравые мысли. Чем ты хочешь заниматься, о чем мечтаешь? но девочка будто бы ее не слышала и продолжала говорить. «Пожалуйста, не говорите тете о моем поступке. Она очень огорчится, рассердится и отправит меня домой». «Ты что, живешь не дома?» — спросила фея. «Ну, конечно, нет. Я сейчас живу у тети, набираюсь, как она говорит, ума разуму, познаю ее ремесло, учусь готовить. Тетя считает, что у меня здорово получается готовить». «Особенно красные улитки в огненном соусе. А вот чай заваривать, как она, я пока не умею». Прокла улыбнулась. Эта девочка очень умна и хитра. Она не высказывает своих мыслей и планов, как некоторые ее сверстницы, когда говорят со мной. «Я слышала, что ты хорошо поешь?» «Да», — ответила девочка безо всякого интереса. «Пою. Только это ремесло не по мне». — Да и пою я не так хорошо, как играет на клавесине моя тетя. Я пою без души. А вот тетя, когда играет, вкладывает всю душу. Тем временем она высматривала кого-то в зале. — Вы позволите уйти? Мне надо собираться на планету грез. И кто придумал эту планету грез? Все равно я вернусь одна. Тетя говорит, что мне еще рано думать о замужестве и искать себе пару. Ведь у меня, как говорит тетя, ветер в голове гуляет, — проговорила Грей и спряталась за спину Проклы. — Ты можешь идти, только будь внимательна. Прокла проследила за взглядом девочки. Она увидела фею Эйви, которая, заметив племянницу, прямо направилась к ней. Но племянница, получившая разрешение, быстро куда-то юркнула и пропала. — Да, с этой феей придется нелегко, — проговорила Прокла, и пошла навстречу старейшей феи. Проделки Грей. Отойдя от проклы, Грей, прячась за спинами фей, медленно обводила глазами зал, выискивая девочку с планеты Газа в богато разукрашенной тунике. Эта богачка наступила Грей на ногу своим каблуком. Грей вскрикнула от боли, но та, высокомерно посмотрев на сморщенное от боли лицо Грей, прошла мимо. Мало того, что она не извинилась, она еще испортила ее белый сапог, оставив на нем черный след. — Ну, погоди, каракатица, я научу тебя ходить, — проговорила Грей и тут же придумала ей наказание. Вспомнив, как испугался мальчик с Красной планеты, когда в его бокал она положила настоящую лягушку, она рассмеялась. Тогда он поднял бокал ко рту, лягушка дернулась и вылезла. Надо было видеть его глаза. Грей представила глаза каракатицы, ведь на планете Газа вообще нет лягушек, и рассмеялась еще больше. Прошмыгнув в свою комнату, она достала мешок приколов, покопалась в нем и вытащила из него слюнявую лягушку, которая была как настоящая и лежала в специальном пакете с жидкостью. Почему все пугаются лягушек? И в сказках, и наяву их все считают мерзкими тварями, а ведь на самом деле они очень добрые и безобидные существа, к тому же очень полезные и земноводные. Сунув пакет с лягушкой в карман, прихватив еще пару жуков-трепышей. Она поскакала на одной ноге, потом на другой, и лихо скатилась по перилам лестницы, задрав тунику почти на голову. Потом поскакала по полу на носках и прокатилась до самой верхней залы. Поправив волосы и платье, она чинно проследовала в двери. Вскоре Грей стояла у стены, наблюдая, как каракатица продвигается к выходу. Моментально Грей снялась со своего места и, улучив момент, сунула подарки прямо в карманчик, висевший на плече обидчицы. Грей, конечно, пожалела, что такой красивый карманчик будет испорчен. Ну, что поделаешь, грубиянов надо учить. Грей спокойно отошла в сторону, не теряя из виду свою обидчицу. Сначала все было тихо. Грей уже подумала, что фокус не удастся, так как каракатица не воспользуется карманчиком. Она собралась повернуться и уйти, как раздался, оглушительный виск. Каракатица, ничего не подозревая, сунула руку в карман за платочком, чтобы показать его подруге, и вместе с ним вытащила лягушку, которая, прыгнув, оказалась на груди у подруги, а на руке обидчицы уселись два жука с растопыренными, словно вилки, лапами. Все бросились к девочке, пытаясь ей помочь. Обидчица стояла, не шевелясь, только ее губы беззвучно раскрывались, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Эйви, которая тоже оказалась рядом, посмотрела на кроткую племянницу и сразу поняла, чьих это рук дело. Она погрозила ей пальцем и, улыбнувшись, удалилась. Эйви знала, что Грей просто так не стала бы делать гадости. Эйви еще раз взглянула на потерпевшую, которая теперь громко кричала. Та ей чем-то не понравилась. — Слишком театрально закатываешь глаза, милая. Так тебе и надо, Кикимора. Эйви подпрыгнула на одной ноге и чуть не свалилась. «Да, молодость, молодость, золотая пора, как ты быстро проходишь», с сожалением проговорила женщина, и в прекрасном расположении духа чинно проследовала пить чай. После чая, отыскав племянницу, она пожелала ей хорошего жениха на планете грез. В этот момент она вспомнила своего любимого с далекой планеты айсбергов, И впервые пожалела, что променяла любовь на крылья бессмертия. Жаль, что тогда в молодости я не нашла перо птицы Кошин, которые приносят счастье. Она тяжело вздохнула. Сейчас я отправилась на свою родную планету, в свой дом, который очень люблю, где буду ждать свою племянницу и своего крестника когда нибудь у них будут дети я снова буду рассказывать им сказки и легенды красной планеты и ее знаменитой птице невидимки кошин она задумалась